И Годунове было куда-то чистей. На московских рынках разбазаривали трупы, почти до ту. Родные продавали родных, отцы и матери, сыновей и дочерей, мужья своих жен. К счастью, мне удается припомнить замечание русского историка о преувеличениях француза. Злодейство совершалось тайно. На базарах человеческое мясо продавалось в пирогах, а не трупами. Но ведь ты еще не лакомился кулебякой и своей тетушке. После небольшой паузы я бросал последний камешек. Наконец, женщина, которую ты любишь, взяла в любовники Непмана. Он смотрит на меня с улыбкой, своими синими младенческими глазами. А ведь это действительно неприятно. Мне приходит в голову мысль, что люди родятся счастливыми или несчастливыми, точно так же, как длинноногими или коротконогими. Сергей, словно угадав, о чем я думаю, говорит. Я знавал... Такого идиота, которому достаточно было потерять носовой платок, чтобы стать несчастным. Если ему в это время попадалась под руку престарелая теща, он сживал ее со свету. Если попадалась толстолапая невинная чада, он его порол, закатав штаненки. Завтра этому субъекту подавали на обед пережаренную котлету. Он разочаровывался в жене и заболевал мигренью. На утро в канцелярии главный бухгалтер на него косо взглядывал. Бедняга лишался аппетита, опрокидывал чернильницу, перепутывал входящие с исходящими, а по пути к дому переживал воображаемые сокращения, голодную смерть и погребение своих бренных останков на Ваганьковском кладбище. Вся судьба его была черна как уголь, ни одного розового дня.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 У меня вдруг ни села, ни пала, является дичайшее желание раздеть его ногишом и вытолкать на улицу. Все люди, как люди, в шубах, в колошах, в шапках, а ты вот прыгай на дурацких и пухленьких пятках, в чем мать родила. Очень хорошо. Может, и пуп у тебя на брюхе, как у всех прочих, и задница ничуть не румяней, чем полагается, а ведь смешон же, отчаянно смешон. И вовсе позабыв, что радости я не произнесена, вслух я неожиданно изрекаю, «Господин Ньютон хоть и гений, а без штанов дрянь паршивая!» Сергей смотрит на меня сожалительно. Я говорю, «Один идиот делался несчастным, когда терял носовой платок». А другой их идиот рассуждает следующим манером. На фронте меня контузило. Треснули барабанные перепонки, дрыгается башка. Какое счастье! Ведь вы только подумайте, этот же самый милый снарядец мог меня разорвать на 124 части. Сергей берет папиросу из моей коробки, зажигает и с наслаждением затягивается. Мои глаза злые, как булавки, влезают по самой головке в его зрачки. Или другой образчик четырехкопытные философии счастливого животного. Слушаю. Ольга взяла в любовники Докучаева. Любовником Докучаева, а? Докучаева. Невероятно, немыслимо, непостижимо. Впрочем, Ольга взяла и меня в хахаля, так сказать. Не правда ли? А ведь этого могло не случиться. Счастье могло пройти мимо, по другой улице я перевожу дыхание. Не так ли? Следовательно... Он продолжает мою мысль, утвердительно кивнув головой. «Все обстоит как нельзя лучше. Совершенно правильно». «Ох, как я ненавижу и завидую этому глухому, рогатому, изъеденному волчанкой счастливому человеку!» «В Пугачеве арестованы две женщины-людоедки из села Каменки, которые съели два детских трупа и умершую хозяйку избы». Кроме того, людоедки зарезали двух старух, зашедших к ним переночевать. Ольга идет под руку с Докучаевым. Они приумножаются в желтых ромбиках паркета и в голубоватых колоннах бывшего благородного собрания. Колонны словно не из мрамора, а из воды, как огромные застывшие струи молчаливых фонтанов. Хрустальные люстры, пронизанные электричеством, Плавают в этих оледенелых аквариумах, как стаи золотых рыб. Гремят оркестры. Что может быть отвратительнее музыки?